Да-да-да, именно что бонус Они провели выходные у него Валялись, дурачились, съездили за необходимыми вещами Сходили в магазин, готовили, гуляли Пили любимый кофе и разговаривали Молчали и снова говорили В воскресенье после обеда Настя уехала в парикмахерскую, оставив Павла и Полю вдвоем. Вернувшись, она застала умилительную картину. Павел растянулся во всю длину в гамаке, придерживая дочку, уснувшую на нем. Он приоткрыл глаза, когда Настя заглянула к ним. «Ты снова побрился?» — прошептала она, проводя пальцами по его щеке. Он кивнул. «Боюсь отцарапать маленькую нежную девочку». Взглянул на прижавшуюся у него под подворотком головенку. «Но под утро обещаю поцарапать большую девочку». Многообещающе скользнул взглядом по Насте. «Знаю, что ей понравится». Она тихонько ткнула его в плечо, закатывая глаза. «Ты совсем разбалуешь Полинку?» Павел покачал головой. «Я пропустил твою беременность и два года ее жизни». Мне точно можно побыть в гипер- и сверхрежимах. Они встретились у садика. Настя, Павел придержал ее за локоть у калитки. Я хочу познакомить своих родителей и сестру с Полей. Она улыбнулась. А я хочу представить тебя своему семейству. Давай совместим? Он рассказал ей о выбранной им нейтральной территории. База отдыха недалеко от города с отдельно стоящими небольшими домиками со своей террасой. Соберемся все там в субботу. Сами можем остаться на ночь. Они втроем приехали заранее. Настя накрывала на стол, Павел разжигал угли, Полинка собирала букетики из травинок и палочек. Две машины прибыли почти одновременно. Их родители и младшие сестры выходили из автомобилей, кто настороженно, кто с любопытством, посматривая одни на других. Всем здравствуйте! Павел первым нарушил тишину. Вера Григорьевна поставила на стол блюдо, закрытое фольгой, подошла к сыну и помахала девочке у него на руках. Привет! Как тебя зовут? Ребенок важно ответил: Поя. Женщина пожала маленькую ладошку. «А я, баба Вера», — взглянула на Павла. «Почему ты так долго скрывал?» «Он не знал», — опередила его Настя с ответом. Все посмотрели на нее. Павел пересадил Полину на другую сторону и взял Настю за руку. «Три года назад у нас случился кратковременный южный роман. Мы не обменялись телефонами и разъехались». И как оказалось в одну сторону, он обвел всех присутствующих внимательным взглядом. Снова нашлись, и вот теперь мы вместе. Оля заерзала у него на руке. Павел склонился к ней и фыркнул в шейку, издав тихое Она отклонилась и звонко рассмеялась. Все улыбнулись. Девочка положила ладошку ему на щеку, поворачивая его лицо к себе. «Папа, еще!» Он сглотнул и повторил поцелуйную щекотку. Настя сжала его пальцы. Ее мама часто заморгала, передавая чашу с малиной мужу. Маша с Лизой перехватили инициативу, представляясь друг другу и разгоняя застывшее в воздухе напряжение. «Ты где сейчас?» Телефон вывел на экран сообщение от него. «У себя, работаю. Где сам?» Набрала ответ, улыбаясь. «Буду у тебя через 15 минут». Ухмыльнулся, представляя смесь эмоций на ее лице. Настя вскочила, качнув хвостом. Провела по шее, стирая испарину, и метнулась в душ. Вышла, вытираясь на ходу. Поймала собственное отражение в зеркале на дверце шкафа. Остановилась, обернула полотенце вокруг своего влажного тела и направилась в коридор. Вскоре раздался звонок. Она приоткрыла дверь и удержала себя, чтобы не броситься к нему. Павел застыл на пороге, окатив ее нетерпеливым взглядом. Закрыл дверь, уронил на пол сумку. И они столкнулись друг с другом. Губы нашли губы. Его руки распустили мешающие полотенце. Ее не церемонились с его рубашкой, раздергивая в стороны. я могу полюбить командировки если ты всегда будешь встречать меня в таком наряде он оттеснил ее к стене целуя в шею для этого не обязательно уезжать она крепче обняла его за плечи настя приняла звонок при она умолкла на полуслове внимательно слушая и расплываясь в улыбке «Хорошо», — отключилась, посмотрела на телефон и присела на подлокотник. Павел выжидающе наблюдал за ней. «Мы приглашены разделить ужин пара на пару», — сообщила Настя. «И чему же ты так загадочно улыбаешься?» Он отложил в сторону пульт. «Моя Светка, кажется, перехитрила саму себя», — усмехнулась она, перебираясь к нему на диван. «По ней с первого курса сох один парень». Она его от души помурыжила, потом заявила, что именно за таких выходят замуж, и вышла на третьем курсе. Через два года ему нужно было ехать на север, а она вдруг решила, что толком нигде не была, жизнь проходит мимо, и вообще они разные. Ничего не узнали, сразу сыграли свадьбу, а потому нельзя держать друг друга. Развелись. У нее было два романа после, но все не то и не так. И вот недавно он появился с прямым вопросом, насмотрелась ли она на мир или ему придется ее выкрасть. М -м -м, конкретный парень», — ухмыльнулся Павел, привлекая Настю к себе. «Моя неугомонная подруга теперь хорохорится, но страшно боится его спугнуть, потому что...» «Насть, какая же я была дура! Мне стыдно и страшно!» Вдруг я скажу «да», а он ответит, что просто хотел мне отомстить. Так что мы идем сегодня с ними ужинать и, возможно, не дать Светке совершить повторную глупость. Хитрый взгляд Насти Павел приметил сразу. Его девочки заняли любимые места за стойкой у окна в их кофейне, хотя Поле приходилось подкладывать на сиденье подушку. А Насте и вовсе становилось тяжело забираться на высокий табурет. Только любой намек на недовольное ворчание с его стороны пресекался круглыми глазками и хлопающими ресницами на детской мордашке, да и выступать спинкой стула для жены, когда можно беспрепятственно прижиматься к ней грудью. Потереться щекой о мягкие волосы, целовать в макушку или ухо и поглаживать все больше округляющийся живот доставляло ему самому непередаваемое удовольствие. Заждались. Поинтересовался, целуя Полю и Настю по очереди и уставился на необычную композицию на столе. «Заказ только что принесли, так что ты вовремя», фыркнула Настя, поджимая губы, чтобы не рассмеяться в голос. «Это э, у нас э, сегодня зеленый завтрак?» Павел присел рядом с дочерью, которая согласно закивала темноволосой головкой. «Потому что это самый красивый цвет!» — убедительно произнесла Поля и придвинула к себе тарелочку с зелеными пирожными макарон. «И который твой?» Павел указал Насте подбородком на чашку и высокий стакан с каким-то подозрительно ядовито-зеленым пойлом. — О, на твой выбор! — прошептала Настя, утыкаясь в кулак. — Боюсь, мы с малышом не осилим ни одного. — Поль! — обратился он к главной заказчице. — Ты расскажешь мне, что ты выбрала? Девочка прожевала откушенный кусочек и подняла стеклянную кружечку со светло-зеленым напитком. «Мне фисташковый макарон и зеленый чай». Она показательно отпила немного и сморщилась. «Не очень вкусно, но с сахарком нормально». Павел улыбнулся. «Угу, так, понятно. А что нам с мамой?» Поля вытянула указательный пальчик и приступила к пояснениям. «Тебе кофе?» Она оглянулась на Настю за помощью. «Мачта?» «Матча», — подсказала дочке Насте, едва удерживая серьезное выражение лица. «Точно, наверное, футбольный кофе, как раз для пап», — закивала Поля и продолжила. «Зеленый рис, который тоже называется по-другому, но я не запомнила, и хлебушек с зеленью. А маме зеленый салат и полезные смузи из огурцов и сельди». «Сельдерея!» Настя подавилась смехом под укоризненным взглядом Полины. «Я просто знала, что нам нужно все зеленое». Открыла меню и показала официанту подходящие картинки. Радостно подытожила Поле и снова принялась за пирожное. Павел сделал знак Насти, что скоро вернется. Он отвел в сторону заспешившую к нему Таю. «Таечка, умоляю, скажите, у вас есть зеленые кружки?» Девушка задумалась и с пониманием посмотрела на их стол. «Думаю, что найдем», — тихо проговорила она. «Тогда спрячьте в них наш с Настей обычный кофе, и мы будем вашими вечными дождиками». «Покачаешь меня в гамаке? Только вместе, вдвоем». Рядом Покачаю, иди сюда Укрой нас волос своих водопадом Он удержит нас вместе Не лопнет, не рухнет Полетаем, не бойся Твой свет никогда не потухнет Ты, роса Даже серый с тобой превращается в синий Ты подруга дождя Очищаешь любой день унылый Свет от фар ночным солнцем Ретуширует все звездной пудрой. Не стесняйся, поплачь, Ведь от счастья Войдем за ним в утро».